— Да ведь не могла же я выставить его за дверь, — сказала привратница, подбегнув Фразье. — Господин пришел по поручению ваших родственников. При этих словах Фразье не мог удержаться от жеста восхищения, вызванного такой находчивостью. «Да, — Да-да, сударь, я пришел по поручению господина Марвиля, его супруги и дочери, чтобы передать вам их соболезнования. Они случайно узнали, что вы больны, и выразили желание взять на себя заботы о вашем здоровье. Они предлагают вам переехать на поправку в их марвильское имение. Виконтесса Поппино, ваша любимица Сосиль, будет сама ходить за вами. Она выступила вашей заступницей и убедила мать, что та была не права. Так вас прислали мои наследники. крикнул возмущенный понц. Да еще дали вам в проводники самого искушенного знатока, самого сведущего парижского оценщика? — Недурное поручение, — продолжал он, расхохотавшись безумным смехом. — Вы пришли, чтобы оценить мои картины, древности, табакерки, миниатюры? — Оценивайте, оценивайте! Вы привели с собой не только знатока, но человека, который может все здесь купить, архимиллионера. — Моим дорогим родственникам не придется долго дожидаться наследства, — добавил он с глубокой иронией. — Они меня прикончили. — Ах, мадам Сибо, говорите, что вы мне как мать родная, а сами, пока я сплю, впустили сюда торговцев, моего конкурента и соглядатая моих родственников Камизо. Вон все отсюда! И измученный худой, как скелет, он с под влиянием гнева и страха поднялся с постели. — Возьмите меня под руку! — крикнула тетка Сибо, подбегая к больному, который чуть было не упал. — Успокойтесь, они ушли! Я хочу посмотреть, что делается в гостиной! — сказал умирающий старик. Тетка Сибо подмигнула трем воронам, что пора улетать, затем схватила в охапку конца, подняла его, как перышко, и, не слушая его криков, уложила в постель. Убедившись, что несчастный коллекционер совсем обессилил, она пошла запереть входную дверь. Три понцевских мучителя стояли еще на площадке. Тетка Себо велела им подождать, так как услышала слова Фрэзье, обращенные к Магюсу. «Напишите мне письмо за вашей общей подписью, что вы согласны приобрести коллекцию господина Понца за 900 тысяч наличными, и я позабочусь, чтобы вы не остались в накладе». Потом он шепнул на ухо тетки Себо одно слово, одно единственное слово, которое никто не расслышал, и спустился с обоими торговцами в швейцарскую. «Мадам Себо, они ушли?» — спросил несчастный Понс, когда привратница вернулась. «Кто ушел?» — переспросила она. «Эти люди? Какие люди?» «Вам люди померещились?» — сказала она. Это вам в горячке привиделось. Не будь тут меня, вы бы из окна выпрыгнули, а вы ко мне с какими-то людьми пристаете. Вы все еще бредите? Как? Разве тут только что не было господина, который сказал, что его послали мои родственники? Да когда же вы от меня отвяжетесь, — огрызнулась она. Знаете, куда вас посадить надо? В шарлатон, какие-то ему еще там... Люди мерещатся. Шарлатон, искаженные названия Шарантона, больницы для умалишенных. «Элиам, Магюс, и ремонанг. «Ах, вот Романанка вы могли видеть, потому как он приходил сюда за мной. Всего совсем плохо, так что мне теперь не до вас, поправляйтесь сами. Муж для меня дороже, понимаете?» Когда он болен, мне ни до кого дела нет. Постарайтесь успокоиться и поспать часок-другой, потому как я послала за господином Пуляном и приду к вам вместе с ним. Попейте, будьте умником. В спальне никого не было. Вот только что, когда я проснулся. — Никого, — сказала она. — Вы, верно, Романанка, в зеркале увидели? — Вы правы, — мадам Сибо, — сказал больной, — Став смирным, как овечек. Ну вот вы и пришли в себя. Прощайте, золото мое лежить спокойно, Через минуту я опять приду. Когда конс услышал, что входная дверь захлопнулась, Он собрался с последними силами и встал.